Глава седьмая В передачах про животных именно так и погибает лев. У него нет естественных врагов, и только назойливый человек, задавшийся целью нарушать законы природы, стреляет в короля джунглей. «Вы же в курсе, что это мой дом?» — спрашивает она. Я закрываю глаза. «Боже, прошу, пожалуйста, не убивай меня сейчас!» Суриката застывает на месте. Никаких эмоций. Никаких движений. «У вас всё хорошо?» «Почти, — говорю я, — мышцу свело». она кивает, рассеяно. Хороший знак. «Тут недавно один старик умер. Летом. Вроде от сердечного приступа». «Несмотря на слегка уязвлённую гордость, я успокаиваюсь. Не такой уж я и старый». «Ну, извините», — отвечает она, — «я не в настроении. Меня мама за углём отправила». «А, значит, ты переписывалась со своей сурикатой». «Пойдёшь в супермаркет?» Она хмурится. «У нас, говорят, не в супермаркет, а в супер. Господи, вы так и не освоились». Прозвучало не слишком приветливо, но дети от взрослых ничем не отличаются. Дело всегда в них самих, а не в тебе». Она знает, что сказала грубости и сжимает лямки рюкзака. Я улыбаюсь. «Прикольный Джо. Весёлый Джо. Тогда я с тобой говорю. Куплю витаминную воду». Мы идём рядом, и это нормально. Так делают люди, когда сталкиваются на улице, и Суриката не испугалась, увидев меня. А навстречу нам трусит ещё один бегун. «Мол, привет, Номи!» И она в ответ тоже обращается к нему по имени. Я вздрагиваю, когда из леса доносится лая, и Номи смеётся. «Это просто собака. Боитесь собак?» «Нет». Я ещё не пришёл в себя, однако нельзя подавать виду. «Да, меня застигли врасплох, но не поймали. Я здесь не в своей тарелке. Вы-то привыкли к такой обстановке, а меня лес немного пугает». «Вспоминаю, как вёл в лес мою Бэк. Пусть земля ей будет пухом и поёживаюсь». А сурикат охмыкает. «Ой, ладно вам, какой же это лес?» — говорит она. «Вот рядом с моей прежней школой был настоящий лес. Знаете, когда училась в седьмом классе, я среди деревьев старый бьюик нашла». Я киваю. «Круто!» «Ага», — поддакивает она, точь в точь, как ты. В машине валялись пустые бутылки из-под алкоголя. Для своих лет она ещё очень инфантильна из-под алкоголя. А за год до этого мы нашли большой заброшенный дом. Суперское место. Туда раньше выгоняли провинившихся мальчишек. Я поднимаю брови, как и положено внимательному слушателю. «Ого! Вот где действительно страшно. Поднимаешься на четвёртый этаж и боишься, что дом рухнет». А там ещё старые инвалидные коляски и паутина повсюду. Было круто. Хотя, неважно. Всё крутое рано или поздно рушится. Это называется взросление. Знаешь, я болтал с местными стариками. По-настоящему старыми дедушками. И они говорят прямо как ты. Как я? Вряд ли. Поверь, Номи, они вспоминают о том, как хорошо жилось раньше, как никто не запирал двери, как оставляли ключи в машине и не боялись угона, потому что сверчков у лягушек было больше, чем людей. Сомневаюсь. В том-то и дело. Каждое поколение считает себя лучшим. Но заброшенный дом для провинившихся мальчишек, он и правда крутой. Он был местом, куда всегда можно прийти. А потом от него ничего не осталось. Мы сторонимся, пропуская вперёд группу велосипедистов. А вы, значит, из Нью-Йорка. Хороший знак, Мэри Кей. Номи демонстрирует социальные навыки. Ага, совершенно другой мир. Например, там нет библиотек, похожих на здешнюю. Зато есть бомжи, наркоманы. Сейчас это звучит отталкивающе. По крайней мере, там реальный мир. А здесь сплошные подделки. Одни подделки. Она вцепляется в лямки своего рюкзака, и мне приятно, что я уже взрослый. Наверное, ужасно быть подростком и верить в существование места, где не всё вокруг — сплошные подделки. Одни подделки. Извините, я просто злюсь на маму. Перед днём благодарения навсегда немного не в себе, но в этом году окончательно сошла с ума. Сошла с ума от любви. Правда? Обычно мы оставались на празднике здесь, а теперь потащимся в Аризону, чтобы повидаться с моим папой. «Жаль, у меня нет лямок рюкзака, потому что я шарашен «Спокойно, Джо». «Ну, может, Феникси тебе понравится?» Она лишь хмыкает в ответ. «Мол, ну да, как же!» «А вы чем займетесь в дурацкий день благодарения?» «Сборником эссе и пиццы из микроволновки». «Сяду на паром и поеду на материк. Хочу поработать волонтером в столовой для бездомных». Суриката приветственно машет женщине сгребающие листья. Та машет в ответ. «Мы ведь нормальные». «Это нормально». А потом она, что называется, меня подуавила. «Вы же сказали, что ненавидите города. А здесь благотворительных столовых нет, вы же в курсе?» «Ненависть — слишком сильное слово, Номи. И в Бэйнбридже мне нравится. Но в такой день приятно помогать нуждающимся». Номи смотрит вперёд. «Любовь никто не называет сильным словом». «Она под кайфом?» «Нет, всего лишь передозировка стихов этого Клибалда и одиночества». «Хм, как думаешь, почему?» «Без разницы». «Мама запретила мне говорить, что я её ненавижу, а я ненавижу её за то, что снова отобрала у меня книгу про Колумбайн со всеми записями, а ещё за то, что тащит меня в Феникс. Тут кто угодно взводит И не надо мне заливать, что мама обо мне заботится. Неправда. Она лицемерка. Она бесится из-за Колумбайна. Она бы радовалась, выбирая какой-нибудь дурацкий романчик про нянек. «Уж простите, но Колумбайн вне конкуренции». Это лучшая книга в мире. Я скучаю по временам, когда был подростком. По непоколебимой уверенности в том, что нашел нечто, придающее всему смысл. Ты хотела от меня проявлений сочувствия, поэтому я поддакиваю Номи. Мол, я тоже люблю эту книгу. Она смотрит на меня. Недоверчивый взгляд Сурикаты. И неудивительно. Взрослые вечно врут. Но только не этот взрослый. Ладно, говорю я. Мне запомнился эпизод, где рассказывается про Эрика и его условно-досрочное освобождение. Как легко ему было убедить вроде бы умных взрослых в своей нормальности. Вот в чём проблема этой страны. Система так называемой справедливости работает неэффективно. Я хочу обсудить некомпетентность соцработников, однако Сурикате плевать на идиота Эрика, и поэтому у неё нет друзей. Она не улавливает, когда собеседник хочет сменить тему. Она снова разглагольствует о стихах Дилана, и я вижу свой шанс протянуть ей руку помощи. «Я тебя понимаю. Первое правило беседы с ребёнком. Нужно обозначить свои чувства». И всё же думаю, что твоя мама расстроена из-за... В общем, однажды я ходил к психотерапевту, и он сказал, что порой у нас с дома заводятся тараканы. «Вы что, неряха?» Я представляю, как она идёт домой и сообщает тебе, что у меня тараканы. «Нет», — я мотаю головой, — «я использовал метафору. Тараканы символизируют то, что ты постоянно обдумываешь или делаешь». «Ну да, а дом — это глава бла-бла-бла». «Знаю, звучит примитивно. На самом деле погружаться во что-то приятно, но не всегда на пользу. Со мной так много раз бывало». Номи молчит. Дети умеют отключаться и уходить в свои мысли, когда им хочется. Потом она смотрит на меня. «И что было у вас?» «Женщины...» «Кошмарные женщины из кошмарных городов». «Ну, в детстве я любил фильм Ханны и её сёстры». «Номми морщится, и она, чёрт возьми, права». «Меланда». «Фу», — выдаёт она, — «это же Вуди Аллен, он в списке НС у миланды «То есть не смотреть?» «Ага, и он возглавляет список, как вишенка на торте». «Что ж, твоя наставница, понимает, в вишенках. Она мне скорее как тётя». «Миланда, таракан в моём доме». В общем, я хотел сказать, этот фильм стал моим колумбайном. Он изменил мою жизнь. Видишь ли, я жил в Нью-Йорке, но не в настоящем. Я хотел жить в Нью-Йорке из фильма. Я украл кассету в видеопрокате и смотрел её каждую свободную минуту. Номи в ответ повторяет, что Вуди Аллен плох, как и его фильмы, а я не хочу еще раз облажаться, как тогда в кафе. «Слушай, а Миланда считает нормальным, что ты читаешь стихи Дилана Клибалда?» Она запрокидывает голову и стонет от злости. «Как можно сравнивать? Он же был моим ровесником!» «Хорошо, и все же согласись, он совершал ужасные поступки. Объясни, почему в твоем увлечении нет ничего странного?» Ни один ребёнок не захочет участвовать в дебатах. И Номи снова издаёт стон. «Да потому что!» «Знаешь, Номи, я вспоминаю доктора Ники, мы отклонились от темы. Я лишь хотел сказать, что тараканы в доме, какими бы они ни были, не всегда во благо». «А вы правда читали Колумбайн? Всю книгу?» «Я ведь не Бенджи, пусть земля ему будет пухом». Я никогда не лгу о книгах, тем более моей потенциальной подчерице. Ага. А вы читали в интернете дневники Дилана? Дети так делают, особенно дети вроде Номи. Она выглядит младше своих лет, каждый день ходит в школу в этих нелепых очках и мечтает, чтобы какой-нибудь замкнутый мальчик или угрюмая девочка писали для неё стихи, прекрасно понимая, что её желание — не сбудется». Она ковыряет заусенец. «Вы знали, что он писал письма девушке, которую любил, и просил оставить в его шкафчике чистый лист бумаги, если она тоже его любит?» «Да», — говорю я. «Только письма он так ей и не отдал». «Но ведь написал», — отвечает Номи. «Это трогательно». «Надеюсь, скоро сюда приедет какой-нибудь вихрастый студент с неровными зубами» перевернёт её мир и отвлечёт от всяких глупостей. Так или иначе, фильм Води Алина я смотреть не собираюсь. Ладно, я переживу, поступай, как знаешь. Вам всё равно? Вопрос вызывает у меня смех. Однажды я устроюсь в школу психологом. Слушай, Номи, всё просто. Какое тебе дело, что думает Миланда? Какое тебе дело, что думаю я? «Тебя должно волновать только то, что думаешь ты». Она пинает камешек. «Ну, завтра я фильм посмотреть не успею. У нас ведь дурацкий семейный ритуал». «Я не из вашей семьи, но все же часть вашей семьи. И я заставляю свой голос звучать ровно, будто спрашиваю дорогу у прохожего». «И что за ритуалы у девочек, Гилмор?» «Сначала мы заспимся». Проваляемся в кроватях до одиннадцати, хотя накануне поклянемся встать в десять. А затем? Мы садимся на паром, гуляем и глазеем на безделушки. Безделушки. Ещё мы заходим в книжные магазины и всё такое. Ну, вы знаете, как обычно бывает. Но в основном безделушки. У тебя весь стол заставлен этими безделушками, и я смеюсь. Ясно. Затем мы идём в ресторан, там длинная очередь, и мама слишком голодна, чтобы ждать. Я посоветую ей вписать нас в лист ожидания, а она от меня отмахнётся, и столик получат люди, которые пришли позже нас. И я скажу, вот видишь, мама. Ты утверждаешь, что проблема в номе. Она видит проблему в тебе. А мне не терпится стать частью вашей грёбаной семейки». Потом она захочет пиццы, потом лапши и скажет, «О, а давай пойдём в одно место, про которое мне Миланда говорила». Я смеюсь. Знакома. В общем, мы идём, а ресторан ещё закрыт, ведь мама не догадалась посмотреть время работы в интернете. И мы просто шатаемся по улице голодной и глазеем на безделушки. А потом ей вдруг приспичит купить какую-то штучку, которую видела утром. Она в панике, как бы кто-то её не опередил. И мы мчимся в магазин, а той безделушки уже нет, и мама вся такая, а-а-а!» со мной ты всегда стараешься выглядеть спокойной». И я улыбаюсь. «И что потом?» «Она не может решиться и купить какую-нибудь другую ерунду, ведь для этого нужна капля уверенности. И мы идём в кофейню, где мама разозлится, когда я достану из рюкзака книгу, как будто мы обязаны болтать без остановки». На самом деле, ей самой уже всё надоело. Она уткнётся в свою книгу, а потом мы поедем домой. Вот такой у нас семейный ритуал. Конец. Я аплодирую. Суриката хохочет, а затем посерьёзнее превращается в юную версию тебя. Всё не так глупо, как может показаться. Я преувеличила. Да, я знаю. Просто семья — это сложно. Так странно, ну пытаться восстановить семейные узы, понимаете?» «Понимаю. В памяти всплывает картинка. Я сижу в тюрьме и пытаюсь полюбить Лав. А Нуми тем временем закончила беседу. «Я пойду за кофе. До скорого». Я машу ей вслед рукой. «Передай маме привет». Она слышала мою просьбу, но тут же отвлеклась, столкнувшись с моими говноглазыми соседями так что едва ли Номи расскажет тебе о нашей замечательной прогулке. Она то и дело натыкается на знакомых. Так уж здесь все устроено, и злиться, что ты забрала у нее Колумбайн. Я захожу в супер. Там шумно. Чувствую подъем. Я нарушил правила и был вознагражден вселенной, Мэри Кей. Ведь я узнал твои планы на завтра, и мне они нравятся». Пришло время нам обзавестись чертовыми семейными узами».